Пятнадцать. Жертва принята. Ульрика старалась понять, о какой жертве идет речь и при чем тут ее дочь. Вспомнила церемонию и то, что после нее Диеса буквально порхала на крыльях. «Она избрана», — произнесла про себя и, развернувшись, покинула зал. Лилик знала только то, что хранители Сосип прибыли издалека по просьбе Грумбар и их цель Диес, что разговор шел о слезах богов, которые были запечатаны в стеклянной капсуле, ее принцесса носила на шее. «Пора все рассказать», — каракулу аракулу подошел Кяк и, склонив клюв, продолжил. «Мы предки тех, кто был удостоен чести стать хранителями слез богов. Это печать смерти. Никто не может противостоять их силе. Ни бедняк, ни король, все падут». «Война». «Самое жестокое, что придумали предки, мы эту эстафету подхватили, и вот уже сотни веков воюем, думая, что это благо. Но предки дали нам оружие, что может остановить войну». «Слезы богов?» — спросила Лилик. «Да, но для этого нужна жертва. Враг должен поверить, допустить к себе жертву. Пророчество исполнится, и враг падет». «Это так?» — с радостной ноткой в голосе спросила девочка. «Теперь только время покажет». «Где принцесса, не знаю, но яхта, на которой ее привезли за холмами, там, где стоит войско силикацеров «Значит, время настало. Нам пора». Сосип ушел, он так и не сказал, что за силу приобретет Диеса и как падут враги, но в душе Лилик верила, что именно так и будет». Наступление силикоциров не остановилось. С каждым днем их атаки становились все свирепее. Камень в стене стал крошиться, осыпаться, появилась первая брешь. От третьей и второй башни почти ничего не осталось, только груда щебня. Теперь боевые крепости не подлетали близко, на них стояли наблюдатели и смотрели в трубы, а сигнальщики давали команды, куда направить силы. В город бранд Прибыло первое подкрепление от короля от хородин Все сорок отрядов, даже не отдохнув, отправились на стены. А через неделю еще пятнадцать отрядов от Элден. Но этого было мало. Серые несколько раз пытались атаковать город с запада и даже со стороны реки, что текла на востоке. Они пробовали высадиться на остров Оракулы, но, как сообщили наблюдатели, силикациры были уничтожены. Теперь Дерин вместе с Шагратом бились у четвертой башни первой стены. Они видели, как пала вторая и третья, а теперь остатки защитников отступали из первой башни. Им не хватало сил отражать бесконечный поток серых, а те, словно река, не зная, что такое жизнь, перли вперед, погибали от стрел, но на их место всегда вставал новый боец. «Еще день или два, и мы потеряем контроль на южном направлении», сообщил Манео королю. Нет башен для защиты. Катапульты между первой и второй стеной уничтожены. Мы перебрасываем катапульты из других участков, но потребуется время. Третья стена не рассчитана на них. Приходится разбирать дома, чтобы установить. Что у нас на западе, где четвертый участок? Непрерывно забрасывают зажигательными бомбами. Если так продолжится, то недели через две потеряем и этот участок. Сейчас на стены, что они под атакой, посылаем гражданских и постоянно меняем войска, чтобы успевали отдохнуть». Килдрак видел, как по улице в сторону южных стен непрерывным потоком бежали солдаты. А оттуда в обратном направлении уставшие и измученные, но еще живые, на телегах ехали окровавленные войны «Насколько нас хватит?» — думал он, просматривая отчет о погибших. «Его армия таяла, и если так продолжится, то недели через три некому будет воевать». «Нет, только не это. Мы должны отстоять, должны!» — кричал король про себя, наблюдая за тем, как начали гореть дома на востоке. С утра силикациры направили все силы на четвертую башню. Они хотели стереть ее с лица земли. Град камней сыпался, не переставая, и все, кто был на стенах, были вынуждены спрятаться. Нога Дерина не зажила, но за это время он успел получить еще несколько ран, и теперь все тело горело. «Уходим!» — закричал шаград И опять только адский дождь, пущенный со второй стены, смог остановить наступающих. Но теперь серые были уже везде. Разведчик вместе со следопытом бежали все ниже и ниже. Вот ступени подвала, катакомбы, факел, а за спиной шаги силикациров. «Туши!» — закричал Газор, что уже завязывал глаза и приготовился к схватке. «Факелы потухли!» — в ту же секунду раздался лязг мечей и крики умирающих. «Уходим дальше!» — шаград подтолкнул Дерина вглубь катакомб. За спиной еще долго раздавался шум боя. Газор умел биться в темноте, чувствовал страх серых, слышал биение их сердец и безошибочно наносил удар. «Они уже не первый раз сюда рвутся. Ищут. Им что-то тут надо, неспроста!» — словно сам с собой разговаривал шаград. — Думаешь, на этом все? — Не знаю. Я ведь не воин, а разведчик. Мой удел — следить, пробираться, сливаться с камнем и замерев сутками ждать. — Кажется, это твое. Дерин уже давно зажег лампу и, переступая через мертвые тела силикациров, проверял их карманы. — Посмотри, этот медальон, на нем символ, как на твоем браслете. Шаграт взял испачканный кровью медальон. На стенах были эти символы. Но предметов с таким знаком он не встречал, разве что его браслет и этот медальон. Оторвав шнурок, что был оплетен вокруг шестигранника, разведчик приложил его к своему браслету. «Похоже, подходит». Дерин присел рядом и помог другу. Теперь это было именно так. Кровь врага сделала их друзьями. Он взял медальон, что нашел в вещах убитого силикацира, и, прижав к выемке на браслете, с силой вжал его. Щелчок и шестигранник идеально вошел в паз. Словно он отсюда. Боги, это их проделки. Что они тут ищут? Не знаю, но нам лучше отсюда уйти, чую, что скоро серые придут. Килдрак, разбитый и уставший, сидел на площади недалеко от третьей стены. Были установлены столы, на них лежали карты. Секретари только и успевали отписывать приказы а посыльные их передавали. Сообщили о прибытии еще 18 отрядов из города Кен, что перед горами Каниб на подходе 3000 гвардейцев от Риван, а за ними шла армия в 10 тысяч. Король получил отчет, что четвертая башня пала. Теперь у Серых огромные фронты, и они уже начали на захваченной первой стене возводить платформы для катапульт. Если это позволить сделать, то силикоциры начнут обстреливать город а это неделя, максимум две, и его столица бранд падет. Гвардейцев не хватало, и в бой шли горожане. Они плохо владели оружием, но у тех была жажда мести. Жаль, что в свое время не послушался тебя и не укрепил третью стену. Ты ведь предлагала установить только оборонительные башни, а теперь что? Ульрика молчала. Она и так все видела. Не могла сидеть во дворце, поэтому стояла на площади, и наблюдала за тем, как по дороге гнали на транов, запряженных в телеге с мертвыми защитниками. — Чего ты боишься? — именно это спросил Грумбар. — Смерти? Тогда она ответила «нет». Она боялась потерять страну, что с таким трудом строила. — Чем ты готова пожертвовать ради мира? Этот вопрос Оракула не могла забыть. — Всем. Именно так она ответила. — Всем. Теперь ее дочь там, но пророчество не сбылось. Серые наступают. Скоро все будет кончено. Они подтянули восемь осадных башен к первой. Мы не смогли им помешать. Теперь на стене между второй и третьей башней установлено тридцать четыре платформы. Катапульты уже стоят. Завтра ждем атаки. Ну все, прошептала про себя Ульрика, услышав доклад министра, что стоял перед ее мужем. Стена, на которой они укрепились на одиннадцать метров выше второй. Теперь не спеша уничтожат все постройки на второй и третий, пробьют брешь в стенах и войдут в город. Королева заметила, как все, кто был на площади, повернули головы. Она тоже от любопытства посмотрела в том же направлении и увидела, как в их сторону идет восемь проклятых. Все, кто был, постарались отойти подальше. «Мы туда», — коротко сказал сосиб-кяк, и, не дождавшись ответа, тронулся в сторону третьей стены. Небо стало темнеть, атака со стороны серых стала затихать. Медленно спускалась ночь. Киак поднялся на вторую стену, взял в руки трубу со стеклами, что могли приближать, и стал внимательно смотреть вдаль. Он так простоял не один час, стало совсем темно. На горизонте, там, где стоял лагерь силикоциров, Появились красные мерцающие точки. — Что это? — поинтересовался Дерин. Увидев проклятых, он поспешил к ним. — Жертвенные костры. Как показалось следопыту, в голосе сосиб прозвучала нотка радости. — Погребальные, — поправил Дерин. — Нет, жертвенные. Кяг достал из своей сумки блокнот и сделал несколько пометок. — Скоро, очень скоро. К их компании присоединился Шаград. Он выглянул за стену и посмотрел вниз. Кроме трупов, там никого не было. «Где они все?» С плеча сосиб, спрыгнул Гага, тот самый черный зверек, что Дерин нашел в запретном городе. А после он лечил от ранения, когда спас девочку. К ошейнику зверька была привязана записка. Дерин развязал шнуровку, взял тонкий лист пергамента, что использовался для птичьей почты, и стал читать мне пора ты куда поинтересовался шаград оракул просит разведать что там за холмами селька тут же сказал разведчик встал и пошел за следопытом а ты куда с тобой что мне тут делать есть приказ над выполнить ты хорошо ориентируешься в лесу а я среди врагов поэтому пошли сосиб кивнул словно одобрял взять с собой попутчика который явно будет не лишним они осторожно спустились со стены прислушались на серых нигде не было видно. «Они что, вымерли?» – шепотом спросил шаград и, прижимаясь к земле, побежал в сторону упавшей башни, но и там никого не было. Обычно силикациры не уходили с поля боя, это ведь неразумно – оставлять тараны, катапульты и осадные башни без присмотра. Но сейчас Дерин был удивлен тому, что их охраняли небольшие отряды серых. Прислушиваясь к барабанному бою, что доносился из-за холмов они – Осторожно двинулись дальше. Килдрак поднялся на башню. Он не был военным. Большую часть своей жизни провозился с бумагами, поэтому невольно испытывал страх перед тем, что увидел. Десятки огромных башен, почти сотни катапульт готовых обрушить свою смертельную мощь. Он прекрасно понимал, что стены уже не удержать. Силикоциры в брешь стен построили проходы, закрытые сверху металлическими щитами. И теперь они могли таранами бить стены, и ни огонь, ни камни, брошенные сверху, уже не причиняли большого вреда. Король до утра не сходил с места. Видел, как на другой части стены стояли проклятые сосипы и смотрели вдаль в свои трубы. Внизу города собиралась армия защитников. Они готовились к атаке, молились и просили у священников отпустить грехи. Килдрак задумался и не заметил, как к нему подошел Сосиб-кяк. «Время пришло», — сухо сказал он. «Они возьмут город», — обреченно ответил король. «Нет, пророчество сбывается». «Что?» «Да, сила богов проснулась. Теперь надо ждать». «Атаки?» «Ее не будет. Разве вы видите врага?» Сосиб, держа в руке копье, вытянул ее в сторону холмов. «Ждем и никого не пускаем». «Ждем? Вот так просто?» «Силу богов не увидеть, не узреть. Никто не должен оттуда», — острие копья показала на долину. «Прийти в город, иначе придет смерть. Никто!» — жестко и властно сказал Кяк. «У нас разведчики ушли, они скоро вернутся». «Никто!» — гаркнул сосип и резко повернулся к тому, кто сказал про разведчиков. «Боги начали собирать дань. Не мешайте ему. Никто!» Кяг замолчал, махнул рукой, и несколько сосиб, что стояли в стороне, ловко перепрыгивая через развалины, уже через минуту были на первой стене. «Впустите в город, и боги вас, и всех тех, кто там, его рука показала на город, заберут с собой. Никого!» Кяг спрыгнул со стены. Килдрак подумал, что Сосип погиб, посмотрел вниз, но проклятый уже бежал в сторону первой стены. «Как это он так?» — поинтересовался советник. «Прикажи всем заставам на башнях никого не пускать. Закрыть все ворота. Но никого!» — крикнул король. «Никого!» — еще раз повторил. «За нарушение смерть!» «Возвращаются!» Генерал Манео кивнул в сторону прохода, откуда появились разведчики. Но стоило первому перебраться через развалины, как в него вонзилась стрела, пущенная одним из сосипов. Второй разведчик еще не успел понять, что произошло, как в его груди уже торчала стрела. Третий вскрикнул и тут же упал замертво. Все, кто стоял на второй стене, с каким-то детским ужасом смотрели, как проклятые с легкостью убили разведчиков. — Никого, — тихо прошептал король. — Это приказ. Килдрак готов был поверить в чудо, ведь не зря же Оракул пригласил Сосипов и провел тайный ритуал с принцессой Диес. Может, и правда боги дали ей силу, — думал он, наблюдая, как небольшие отряды силикациров появились на холмах. Это был не тот бесконечный поток, что еще вчера, словно река, тек в их сторону. Это был тонкий ручеек. Килдрак опустился на колени и зашептал слова молитвы, прося у богов заступничество. Через минуту уже все, даже охрана, стояли на коленях и безмолвно шептали слова молитв. — Жертва принята! — тихо, так, чтобы услышала только королева Ульрика, — сказал Сосиб. Он выпрямился, взял в руку лук, поправил полный колчан со стрелами и пошел в сторону стены. Конец второй книги.